Глава двадцать Вызов. Было без малого 10 часов вечера, когда генерал Баур, утомленный получасовой мазуркой, стоял, опершись плечом на рифленую колонну бальной залы в особняке Сергея Степановича Ланского. Сам хозяин, советник коллегии иностранных дел, Служил теперь в Финляндии и состоял при генерале Буксгевдене для особых дипломатических поручений. В отпуске, выпавшем по счастью на лето, Ланской и давал бал. Все пространство зала густо наполняло смесь запахов. Карл Федорович, посещавший балы никак не реже восьми, а то и десяти раз в год, тем не менее никак не мог привыкнуть к этому тяжелому амбре. Тегучий дух стеорина от сотен горевших в зале свечей, сжигающих кислород, и воска, которым был натерт пол, смешивался с запахом вакса от вычищенных до блеска сапог офицеров, сотни ароматов надушенных платочков, пудры, дамских румян, пота от разгоряченных танцами кавалеров, и заключал все это безумие запах еды от закончившегося недавно в боковых, примыкающих к залу гостиных, ужина. Растворенные настежь стеклянные двери балкона создавали лишь небольшую площадку, на которой можно было глотнуть свежего воздуха. Музыка гремела, и пары кружились в вальсе, проносясь мимо генерала, на лице которого застыла учтивая улыбка. Баур видел счастливое лицо Ольги, кружившейся с бароном фон Лебеком, посланником австрийского двора. Фон Лебек вел уверенно, с прямой осанкой, в безупречном черном фраке и белоснежных перчатках он был похож на ворона, такой же торжественно строгий и предвещающий дурное. Впрочем, последнее наверняка было следствием нервозности самого генерала. Между тем распорядитель объявил лансье. Примечание. Лансье – один из бальных танцев. Конец примечания. Баур, еще до ужина станцевавший с польку и вальс, на Лансье никого из дам не приглашал, потому и решил выйти на воздух. Он прошел мимо музыкантов, улыбнулся графине Трубецкой, старой, покрытой пудрой даме, при каждом взмахе веера, которое от лица поднималось еле видимое глазу облачко пудры, и вышел на террасу. Карл Федорович, извольте к нам! Хозяин Бала-Ланской. Жестом пригласил его за один из столиков, которыми был заставлен подсвеченный огнями сад особняка. «Сергей Степанович», — начал Баур, — «позвольте выразить вам свою благодарность». Изрядно натанцевался. Прекрасный зал и ужин был великолепен. Ланской поклонился. За столиком помимо него расположились полковник Борятинский, граф Самарин и Людвиг фон Штиглиц, финансист и придворный банкир. Этот последний, небольшой человек с живыми птичьими глазами, тонкими усиками и темными жидкими волосами со следами начинающегося облысения, был интереснейшим персонажем. Бауру было известно, что фон Штиглиц, владелец банкирского дома своего имени, смекалистый, удачливый и умнейший коммерсант, к тому же в высшей степени человек честный. Векселя Штиглица принимались в Петербурге как наличные деньги. Это был банкир, которому прочили самое радужное будущее. Баур представился барону, с остальными он был знаком. Карл Федорович, как здоровье великого князя? Баур терпеть не мог формальные светские разговоры, досужие вопросы, призванные соблюсти приличие и отдающие дань этикету, тем не менее ответил подчеркнуто учтиво. «Его высочество здоров. Выехал на две недели в Гатчину. Посему у меня образовался отпуск». Он улыбнулся и расстегнул ворот мундира. Лакеи подали кофе и сигары, зажгли свечи на столах и покрыли их стеклянными колпаками от ветра. По террасе потянулся ароматный дым филиппинского и кубинского табака. За огромными окнами звучала музыка, проносились фигуры в белоснежных платьях, мелькали открытые плечи дам, гвардейские мундиры, черные, как смола, бальные фраки кавалеров, руки в тонких шелковых перчатках, лежащие на золотых эполетах, и высокие прически, убранные драгоценными камнями и жемчугом. И все пролетало, проплывало и уносилось прочь с какой-то необъяснимой легкостью, чтобы появиться вновь через какое-то время». «Как дела в Финляндии, Сергей Степанович? Я слышал много трудностей у войск». Баур отвлекся от окона, повернулся к столу. «Трудности есть, это правда», — вздохнул Ланской. «Финны партизанят умело. Шведы за основу взяли высадки десанта, беспокоит с моря». «Да это ненадолго, господа». Полковник Борятинский встал с кресла и взял из коробки сигар длинную Эгуэрус. Корпуса генералов Багратиона и Шувалова со дня на день отправятся туда, и все будет кончено. «Надеюсь, что оно так и случится», — Ланской задумчиво качнул головой. «Если, разумеется, все не решится раньше. Видите ли, в Швеции зреет переворот. Все идет к тому, что Густав потеряет престол. Да уж, господа, в веселенькое время живем. Короны в Европе с голов, как зерна с колосьев, сыпятся». «Под молотилкой? Вот помяните мое слово!» — Борятинский поднял вверх ухоженный палец. «Не пройдет и трех месяцев, как Финляндия будет частью России. А шведов заставим присоединиться к блокаде Британии. Вот и узнают, что значит на Россию руку бесноватую поднимать!» «Россия не выдержит долго такового исхода», — тихо произнес фон Штиглиц. Все перевели взгляд на него. «Что, простите?» — переспросил Борятинский. «Я сказал, господин полковник, что Россия экономически долго не выдержит этой блокады. Об этом говорят биржевые цены. Блокада нарушает торговый баланс государства и вызывает рост цен. И как следствие...» — он сделал паузу. «Как следствие русский рубль теряет в цене». Борятинский смотрел на фон Штиглица как солдат, на обнаруженную в складках подштанников ВОЖ. Презрительно, недоуменно, недоверчиво и ошарашенно. Выглядело это весьма и весьма глупо. Бауры Ланской с интересом ждали продолжения разговора. «Вот и я говорю то же самое», — подал, наконец, голос граф Самарин. «На какого черта, спрашивается мне эта блокада, если на двух моих мануфактурах не стало шерсти и сукна?» «И почему мой сосед, купец первой гильдии, кстати, не может теперь продать сотни пудов дегтя, коими у него полны все склады?» Фон Штиглиц улыбнулся и поднял брови. «Дескать, это как раз то, о чем я и говорил. Борятинский, ни черта не смысливший в биржевых ценах и торговом балансе, как в материях неощутимых, к счастью, прекрасно смыслил в сукне и шерсти». Материях, которые составляли изрядную часть его армейской жизни? И то ведь верно, пару месяцев, как зимних шинелей со складов ждем, так я и не думал, из-за чего не дождемся никак. Теперь вообразите, господин полковник, что товаров, необходимых государству и не получаемых от Англии, наберется ни одна сотня. Перечислять не стану, сами можете без труда представить. Долго ли мы протянем таковым образом? «Разумеется, спустя время мы сможем все товары, которые недополучаем, производить сами, но на это уйдут годы и миллионы рублей. Есть ли в казне такой запас свободных денег?» Фон Штиглиц усмехнулся и встал. «Простите, господа, объявили Кательон, а я обещал его княжне Грудзинской». Примечание. Котельон, Бальный танец. Конец примечания. Фон Штиглиц откланялся и удалился. Минуту спустя откланялся и Самарин. Ланской задумчиво попыхтел сигарой. «Все верно изложил барон, и войска пошли в Швецию неспроста. Нам нужно закончить эту войну как можно скорее». «Пока не началась другая», — чуть не произнес Баур. Находясь при дворе первый год и обладая придворным чутьем, ничуть не уступающим чутью охотничьего пса, Карл Фёдорович давно понимал, к чему идет дело. Слухи о большой европейской заварухе ходили в коридорах императорского дворца, в манеже, и вот теперь добрались до салонов и балов. Выходило занятным, что сведения, являющие собой государственную тайну, легко и беззаботно доходили до общества. То, о чем не смели открыто говорить во дворцах, преспокойно обсуждалось в частных разговорах за курением сигар. За окнами террасы, как на огромной освещенной сцене театра, продолжался бал. Котельон, этот самый долгий из танцев, уже начался. И теперь уже две пары вальсировали по кругу, проплывая вдоль ждущих своей очереди гостей. Вот они закончили круг, остановились, разделились и пригласили из зала новых партнеров. Образовались новые четыре пары, которые по команде распорядителя «Вальс» вновь закружились по всему кругу. «Карл Федорович, не желаете ли провести время за картами?» Ланской допил остывший кофе и поставил чашку на стол. «В гостиной играют в Вист?» «Примечание. Вист. Командная карточная игра предшественница преференции бриджа. Конец примечания». «Почему бы и нет?» — задумчиво произнес Баур, наблюдая в окно, как Ольга кружится в вальсе с гвардейским майором в красном вицмундире. Ее глаза светились. Генерал залюбовался красивыми и легкими движениями жены. Казалось, нет на свете более счастливой на этом балу дамы. Крупные сапфиры в серьгах и изящном колье на шее прекрасно гармонировали снежно-голубого цвета платьем и открытыми плечами, словно выточенными из мрамора. Фигуры пронеслись мимо, и Баур поднялся из кресла. В гостиной четыре стола были застелены зеленым сукном. Подавали коньяк, шампанское и еще с дюжину сортов красных и белых вин. Генерал обвел взглядом зал. Ланской тем временем распорядился вынести еще один стол, потому как свободных мест за сукном не было. Они расположились в углу гостиной у растворенного окна за тяжелой портьерой. Спустя минуту к ним присоединился барон фон Лебек. Подали коньяк и новые колоды, четвертого игрока не было, и Баур уже был начал сдавать на болвана, когда в гостиную вошел человек в черном бальном фраке. Примечание. Болван. При игре в вист, когда не достает четвертого игрока, сдача карт на пустующее место конец примечания. Ланской приветствовал его и пригласил к игре. «Граф, составьте нам компанию, нам как раз не достает четвертого игрока». «С большим удовольствием, Сергей Степанович». «Господа, граф Иван Францевич Порядин», — представил незнакомца Ланской. Баур кивнул и представился. Незнакомец был как будто выписан с античной картины. Правильные черты лица, волевой подбородок и блуждающая усмешка в самых уголках губ. Договорились играть на малых ставках. Карл Фёдорович сделал глоток коньяка и сдал заново. В партнёра ему выпал фон Лебек, а козырем игрались трефы. Ланской пошел с короткой масти, но на третьем круге его валет был бит козырной пятеркой фон Лебека. Барон ставил на длинные бубны — Собрал четыре взятки, на пятый Баур перебил его туза козырем и пошел в пики. На второй взятке порядин побил пики. На руках оставалось по три карты. У порядина были червовые король, дама и восьмерка. На восьмерке и даме он забрал две взятки, на короля фон Лебик сбросил двойку ланской пятерку. Баур же открыл туза. Вы подменили карту, тихо произнес порядин. За столом установилась тишина. — Что? — протянул Баур, наливаясь кровью и вцепившись в поручни кресла. — Туз был сыгран в четвертом круге. — Вы подменили карту, генерал. — Господа! — начал Ланской испуганно. — Да как вы смеете, сударь! — Баур вскочил со стула. — Я, по-вашему... — Вы карточный плут. Я отчетливо видел, что карта вышла, а вы ее подменили. «Господа, это же очень просто проверить!» Фон Лебек ошарашенно смотрел то на Порядина, то на Баура. «Проверить?» — прорычал Баур. «Я не стану терпеть подобных оскорблений!» «Что же вы намерены делать?» — усмехнулся Порядин. «Назовитесь еще раз, сударь. Я должен убедиться, что разговариваю с равным». «Господа, вы сошли с ума!» пролепетал Ланской, понимая, к чему ведет этот убийственный диалог. «Граф Порядин, Иван Францевич, потомственный дворянин к вашим услугам». Усмешка так и не сходила с его лица, разжигая в Бауре, невозведенном в графское достоинство, новые приступы бешенства. «Я вас вызываю. Назовите своего секунданта, сударь, и выбирайте оружие». Баур Багровый от злости уже не говорил, шипел. Ланской закрыл глаза и глубоко вздохнул. Сейчас он молил Господа лишь об одном, чтобы эти двое не надумали стреляться немедленно прямо в саду его особняка, что тогда будет, он и предполагать боялся, понимая, что дуэль, а тем более смерть любимца великого князя, разом оборвет не только его карьеру, но непоправимо искалечит всю его жизнь». За дуэли в России наказывали сурово, причем нередко высылали из Петербурга не только дуэлирующих, но и секундантов, и лиц, причастных к поединку косвенным образом. В гостиной давно висело напряженное безмолвие, все взгляды были устремлены на бледное и торжественное лицо порядина. Пистолеты, барьеры на 10 шагов, выстрел безочередности, «Со схождением с 25, Медленно и четко выговорил граф, как будто половину жизни ждал этого предложения. «Мой секундант Василий Мишарин. Здесь записан его адрес». Он положил на сукно небольшой лист. «Буду ждать вас в 6 часов утра на Елагином острове, генерал. Честь имею». Порядин поклонился Ланскому и вышел, оставив в гостиной мертвую гнетущую тишину. — Сергей Степанович, — глухо начал Баур, — будьте моим секундантом. Ланской вновь тяжело вздохнул, затем как-то опустошенно кивнул в знак согласия и убрал висток с адресом в нагрудный карман.